Напряженно смотрел одним глазом во двор, а другим на улицу. У него в будке было как раз два окошка. Каким образом ему удавалось смотреть разными глазами в разные стороны? Загадка природы. Я до сих пор так и не понял, как он это делал. Часовой подбросил на ладони на огромные увесистые значки и сказал, — Хорошие значки. Кто еще? Колупай отдал ему значок по побегу второго разряда честно заработанный на районной спортеаде, но подержать им пистолет солдат не дал, только вынул обойму и показал, что внутри шесть золотых гильз с тупыми головками Вот эти мгновения я тоже хорошо запомнил. Гильзы золотые, плотные и гладко пригнанные друг к другу, потом солдат чем-то щелкнул, и гильзы выпали на ладонь. У меня и очень больно заныло в животе. Глаза заслезились. Это было так здорово и страшно, что мне даже как-то захотелось вдруг домой сесть в туалет и не влезать. А с другой стороны тут было что-то такое настоящее и ослепительно новое, настолько яркое и новое, что я мог бы, наверное, что хочешь сделать за эти гильзы. «Дай одну, дай одну!» — заныли все. Солдат, глядя разными глазами в разные стороны, тщательно убрал гильзы в обойму, обойму в приклад и пистолет в кабру. — А ты? — спросил он меня. — он ничего, — хихикнул то-то. -то. Тогда пошел отсюда. Солдат выругался. Я протянул ему свои потные двадцать копеек пятачок. Солдат осклабился и взял монету у меня из рук своими жесткими пальцами, одну с другой. — Кто еще? — спросил он. Все молчали. После этого случилась странная вещь. Он поднял ногу и носком огромного сапога легонько ткнул меня в бедро. И мы в ту же секунду очутились на улице. Все пятеро или шестеро. Было очень обидно. Но все-таки наслаждение от того, что мы увидели, было так огромно, что никто не сказал о солдате ни одного слова. Все говорили о другом. — Пятьдесят метров прицельного боя, — сказал Колупай не очень понятную фразу, — — А неприцельного? — спросил я. — они неприцельного? — задумался Калупай. — Но метров девести, скорее всего. Потом мы все повернулись и стали смотреть на Сурена. — Сурен, ты рубль принес? — сурово спросил Калупай. В следующий раз пистолет держал Сурен. Это стоило ему два рубля за двенадцать секунд. Потом мы сложились по пятьдесят копеек вместе и держали пистолет втроем или вчетвером. С каждым разом солдат становился все грубее. — Так хватит, — сказал солдат на третий или четвертый раз. — Мне ваши копейки, — он опять выругался. — Воруйте у мамок, щенки. — Давайте так. Или значки, или червонец. — Десять рублей. Мне вообще значки больше нужны. — Вот такие кон принес, — он кинул на Хромово. — Или чтоб я вас больше не видел. Он опять пнулся, споком мы вылетели наружу. — Что, я ему украду, что ли? — плаксиво сказал Колупай, и мы затихли. Власть оружия была так велика, что солдат не казался нам ни злобным, ни жадным, он брал справедливую мзду за свой риск и за нестерпимое счастье обладать настоящим оружием. Если бы кто-то из нас решился рассказать об этом родителям, солдату было бы очень плохо. Но никто не рассказал. У нас просто не было денег. Наверное, к нашему счастью. Через два дня Суран вышел во двор довольно-таки побитый и несчастный. Свои два рубля он тогда украл. Солдат оказался прав. Сурана не стали жалеть. Стали просить Хромова обменять значки. Коллекция Хромова была действительно велика. Тогда значки собирали разные. Города-герои, спорт-общества, страны, фестивали и так далее. Хромой собирал вместе с отцом. Он отказался. Колупай так страшно хотел еще раз подержать пистолет, что он начал мучить Хромова морально и физически. Рой щелкал по голове, изображал его походку, плевал ему прямо под ноги и вообще вел себя плохо. Хромой молчал и терпел. кто-то где-то достал старый-старый гвардейский значок, совершенно исцарапанный и измятый, эмаль от него отскоблилась, булавки не было, И кто-то умудрился даже слегка его изогнуть. Мы пришли к будке и стали стоять. Когда наступил мертвый час, солдат вышел и сразу понял, что мы принесли не ту.